Глава четырнадцатая На площади, возле церкви, собралась молодежь со всех концов поселка ставить большие качели. Крепко связанные березовыми кольцами шестисаженные бревенчатые козлы подымали длинными ухватами, сделанными из бастряков. Подаль толпились, луща китайские земляные орехи, казачата и девки, покуривали на камнях у церковной сторожки старики —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 подошел к Роману, хрипло спросил. «Ну как, Улыбин?» «Да ничего. Молочага, молочага. Поставим качелю, гулять пойдем. Пойдешь?» «Пойду», — охотно согласился Роман. Уже козлы были поставлены, и на них лежала суковатая толстая матка, сидя на которой верхом привязывали веревки для качелей босой Данил Коммерсанов, когда на площади появились подгулявшие низовские фронтовики».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 «Не хочу христосоваться! И баста! Зря ты, Гагарин, это делаешь! Не одобряю!» «Ты помолчи, помолчи, балаболка!» — напустился на Лукашку Платон. «Я же ли сам не хочешь, так другим не мешай!» «Нет такого запрета, чтобы молчать! Не командуй тут!» К Лукашке подошел Федот, положил ему руку на плечо. «Ты в другом месте шиперся. Нечего над стариками выкомаривать тут!»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 Амурзин повернулся к Федоту. «Ты что же, Федотка, перекрасился? По-другому теперь поешь? Смотри, не остановись поперек дороги, растопчем, как цыпленка! Кто же это такой храбрый? Не ты ли колченогий? А хотя бы и я! Да я тебя одним пальцем в землю до ушей вобью!» Этого Мурзин не вынес. Он ударил Федота и заорал. «Бей, старорежимца!»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 Тяжело дыша, долго таскал он их на себе, как кабан, вцепившихся в него собак, но осилить не мог. Мешала зашибленная рука. «Перестань, Федот, перестань!» — уговаривал его Тимофей. «Разве не видишь, что они с перепоя?» «Не отпусти! Передавлю я их всех! За что они меня старорежимцем зовут?» «Спьяна! Какой ты к черту старорежимец? Успокойся давай, мы старорежимцев вместе с тобой бить будем!»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 «Какое там не стыдно! Легче сквозь землю провалиться!» «И как это Кушаверов так скоро дознался?» Я к нему ездил. «Ты? Вот так товарищ! Но не ожидали мы от тебя этого, Тимофей!» «А вы хорошо сделали! Вы ведь советскую власть ославили, а хулку на нее положили!» «А в таком разе я и отца родного не пожалею!» «Один дурак порешил двоих, озлобил против нас весь народ, а тут еще вы надумали самосуд устраивать!»